У Ани было еще целое множество вопросов, и не только к Марку. Теперь-то она знала, что спрашивать, и собиралась воспользоваться этим. Вот только как выяснилось, начало курсов по подготовке несло в себе дополнительные неудобства не только в виде нехватки времени, но и в виде того, что теперь она была не одна в комнате. У нее появились три новые соседки. Болтливые дурочки, читающие вслух какую-то статью по цитокаму. Вначале они пытались втянуть в разговор и ее: «Как тебя зовут? А какая у тебя специализация? А в чем ты на учебу завтра пойдешь. Но Аня так вымоталась за целый день и так была погружена в мысленную репетицию разговора с Олегом, что отвечала не сразу и не в попад. Так что вскоре на нее перестали обращать внимание. Она легла на кровать, накрываясь головой одеялом, чтобы не слышать бесконечную болтовню. «И где ей теперь проводить допрос для отдельно взятого невидимки?» Впрочем, тот так и не появился, по крайней мере, когда, засыпая, Аня еле слышно позвала его, он не откликнулся. Утро началось с того, что ее разбудили соседки. Стоило сказать им спасибо, потому что, судя по всему, ее личный виртуальный будильник в лице голоса повелителя тьмы до сих пор отсутствовал. В первый день, впрочем, ничего особенно интересного не было. Им устроили экскурсию по всем учебным корпусам алчбы, выдали учебники и провели вводную лекцию отдельно для каждого института. Как оказалось, в первый курс велись общие базовые предметы для всего потока. На группы делили чисто формально, а вот со второго уже начинался выбор профессионального направления. Окончательно будущую профессию выбирали лишь к четвертому курсу. Так далеко заглядывать было рано. а потому аня внимательно слушала все, что могло пригодиться ей для поступления. Когда водная лекция закончилась, их распустили до завтра. можно было вернуться в шляпку и почитать выданные учебники, но поколебавшись, аня все же решила, что пойдет проверять оставшиеся контрольные. Она не была уверена, что все сделает правильно без олега, но как сказал повелитель, Франц никогда не проверял ничего за ней. Похоже, тот просто решил, что это больше не его проблема. Она снова сидела в одиночестве в тишине кабинета боевого мага, когда раздавшийся из ниоткуда голос заставил ее вздрогнуть. «Ну, как успехи? Сегодняшние речи вдохновили тебя на подвиги?» Тон невидимки был, как всегда, насмешливым и воодушевленным. «Да, было довольно любопытно. А ты где был?» Аня зачеркнула неправильный вариант ответа на бумаге, вывела оценку и взялась за новый листок. «То тут, то там...» «Скучала без меня?» Искушающим тоном спросил темный маг. «Не так, чтобы очень. Зато узнала много всего интересного», — сделанным безразличием сказала она. «И о чем же?» «Например, о том, что тебя предал и заточил в твой куп лучший друг». Она не удержалась и хмыкнула. Невидимка с минуту не отзывался, а потом заметил довольно прохладным тоном. «Злорадствуешь?» «Разве что самую капельку», — честно призналась Аня. «Согласись, есть в этом какая-то высшая справедливость». «Ты путаешь причину со следствием», — наставительно заметил Олег. — Справедливостью или возмездием это можно было бы назвать, только если бы это произошло уже после того, как я оставил тебя одну в новом для тебя мире. Но тут и там ситуации неравнозначные. Я не подвергал тебя смертельной опасности и не замуровывал заживо, не смея оправдываться. Не выдержав, она хлопнула по столу ладонью. Стопки работ опасно пошатнулись, и Ане даже пришлось поддержать крайнюю, чтобы та не упала. поступил подло. но У меня были причины так поступить. Невозмутимо отозвался невидимка. Ну, так значит, у твоего друга вполне могли быть весомые причины от тебя избавиться. Так хочешь сказать? Из-за захвативших эмоций она невольно начала повышать голос. Могли. Почему нет? Совершенно спокойно ответил Олег. Да черт с два! Ты что вообще такое говоришь? Ничто не может оправдать предательство! «Слышала что-нибудь о проблеме вагонетки?» Неожиданно спросил он. «Когда, чтобы не выбрал, не замораться не получится?» Аня резко замолчала. Она чувствовала себя так, будто была шариком, из которого выпустили разом весь воздух. «Проблема вагонетки — это когда на одной дороге одна жизнь, а на второй сразу несколько. Остановить вагонетку нельзя, можно только решить, по какому пути ехать». И к чему это он сейчас говорит? Может быть, намекает на то, что сейчас сама Аня стоит перед таким точно же выбором. Если она поможет повелителю тьмы выбраться, то поможет тысячи темных. Они вновь обретут лидера и смогут бороться за свои права. Вот только наверняка у этой борьбы будут свои жертвы. Жертвы, которые останутся на совести Ани. Или же она оставит все как есть? Какое ей дело до притеснений темных магов? Сама-то она светлая. Тогда давай на чистоту. Вдруг спросил Олег. Я могу быть честным, если ты захочешь. Больше никакой лжи, кивоков и недомолвок. Ты одна во всем мире, кто может вытащить меня из Кубы, и я готов на многое, чтобы ты это сделала. Но даже если не сделаешь... Что ж, я в любом случае могу помогать тебе. Хочешь ты того или нет, Что мне еще остается? Когда тебя не слышат, бестелесное существование слишком бессмысленно. «Я больше не могу тебе доверять», — глухо произнесла она. И это было правдой. Но от этой правды было плохо прежде всего ей самой. Что бы она ни говорила, невидимка по-прежнему оставался ее единственным другом. «И ведь худший момент в твоей жизни он был рядом». В памяти моментально воскресли события того злополучного дня. Марк, подкарауливший ее у школы, его попытки узнать секреты её фокусов и темный вонючий контейнер с грязными склизкими стенками, удушающе пахнущий гнилью. Все это было настолько живо, что девочку мгновенно замутило, сердце учащённо забилось. Захотелось куда-нибудь на воздух, чтобы ветер ударял в лицо, чтобы солнце слепило глаза. подальше от проклятых воспоминаний. Если я наврежу тебе, то лишусь связи с реальным миром, 15 лет, когда никто мне не отвечал: « Аня, я, конечно, вполне мог свихнуться за это время, но не настолько чтобы не понимать, насколько ты ценна. На глаза навернулись непрошенные слезы, а в горле застрял комок. Больше никакой лжи, никакого обмана, Потребовала она дрожащим голосом. «Никакой лжи даю слово, и в знак того, что я собираюсь держать свое слово, я кое в чем признаюсь тебе». Она буквально кожей почувствовала, что сейчас прозвучит что-то, что ей очень-очень не понравится. Захотелось закричать «Замолчи, не надо, не хочу ничего знать», но она молчала, лишь до боли кусая губы. «Тот случай, после которого ты согласилась отправиться через портал...» Он вдруг выдохнул с каким-то чересчур показным сожалением. «В общем, должен признаться. Я знал, что так будет». «Нет». Она с трудом сглотнула, не желая признавать очевидного. «Нет. Нет, ты не мог». И вот она снова в этом чертовом контейнере. Темнота и обмазанные гнилью стенки... Они сужаются, того и, гляди, раздавят ее. Только на этот раз никто не успокоит. Никто не придет на помощь. Она выбежала из кабинета и, не разбирая дороги, кинулась вперед. На улицу, подальше от затхлого воздуха. Подальше от навязчивых образов прошлого. Подальше от лжи и предательства. Только оказавшись на одной из скамеек в сквере Академии, она вспомнила, что оставила двери кабинета открытыми. Впрочем, плевать. Сейчас она жадно глотала свежий воздух, судорожно держась за край скамейки и до возможных проблем с Францем, ей не было никакого дела. «Я думал, у нас минутка откровений», — хмыкнул над духом Олег. «Что-то ты слишком бурно реагируешь». «Не хочу иметь с тобой ничего общего», — твердо произнесла она. «Да ладно тебе! Нельзя же быть такой наивной!» «Это вполне естественно, что я пытался тобой манипулировать. Я думал, ты оценишь мою откровенность». По голосу было понятно, что ее реакция ничуть не смутила повелителя тьмы. «Что я должна оценить? Что ты один из тех, из-за кого мне по ночам снятся кошмары? Что ты тоже приложил руку к худшему воспоминанию в моей жизни?» Прошедшие мимо ученики обернулись на нее, заставив девочку резко замолчать. В сфере было не слишком много народу, но здесь пересекались основные дорожки между корпусами, и прохожих было достаточно. Не желая становиться местной сумасшедшей, Аня поднялась с места и направилась в сторону шляпки. Несмотря на время обеда, есть не хотелось. Но можно было подняться к себе и принять душ. Вода всегда помогала ей успокоиться. — Ты говоришь так, будто это я тебя в тот бак запихнул. «Ты мог бы легко помешать этому, но ничего не сделал. Так что да, это все равно, что ты меня туда запихнул». Она упрямо скрестила руки на груди. «Этот парень, Марк, ты видела, когда выходила после контакта со Сферой, что он пропал? Могла бы сказать об этом тому же Францу. Бедняга не прогулял бы экзамен, и ему не пришлось бы сейчас рисковать быть исключенным», невозмутимо выдал он. Не строй из себя оскорбленную невинность. — Это совершенно другое. — Да ладно, другое? — хмыкнул Олег. — Тогда вот тебе еще одна моральная дилемма. Его сейчас хотят избить прямо за кафешкой. Ну что, вмешаешься? Вчера он был тебе полезен. Как думаешь, стоит еще с ним возиться или списываем со счетов? Услышав это, Аня, не раздумывая, рванула внутрь шляпки, забежав по боковому входу. Ей повезло. Кизири вышел прямо навстречу. «Пожалуйста, там драка!» Она схватила мужчину за рукав и потянула в сторону выхода. Тот сразу же подобрался, следуя за ней. Выйдя на улицу, они обогнули здание и действительно увидели Марка в уже знакомой компании двух светлых и природника. Вот только на драку совсем, похоже, не было. Они даже стояли друг от друга на приличном расстоянии. «Вы что тут делаете, паршивцы? А ну, расходитесь!» — рыкнул на них хозяин кафе. «Так это, мы тут проект по погодной магии обсуждаем. Хотели немного потренироваться?» Моментально нашелся Илиар. «Да ведь, парни?» Двое его друзей согласно закивали. «Марк?» — уточнил у блондина Кизерий, не слишком доверяя словам Задиры. «Да, да, все в порядке, нас...» «В одну группу просто поставили. Мы сейчас уйдем, если тут нельзя. Извините», — запинаясь, подтвердил Марк, вжимая голову в плечи. Аня удивленно переводила взгляд с одного на другого и не могла понять, что происходит. Олег обманул ее. Кизирий послал в ее сторону тяжелый недовольный взгляд и, ничего не сказав, вернулся обратно. А вот она так и осталась за зданием. «Что это такое было, милашка?» Нахмурившись, спросил Ильяр. «Ты в курсе, что стукачей никто не любит?» Аня обернулась и увидела, как один из его друзей-природник загораживает ей дорогу. «Кто ж знал, что ты за жирным идиотом побежишь?» хмыкнул Олег. «Тут я даже солидарен. Глупо, Аня, глупо!» Аня поежилась, пробегая взглядом по пустынному месту. Небольшая площадка. С одной стороны глухая стена шляпки, с двух других — Разросшийся кустарник. Единственный путь отсюда перекрыт. Отстаньте от нее. Негромко и как-то жалобно произнес Марк. Только сейчас она заметила, что у него вся левая сторона формы испачкана, будто он на нее неудачно упал. А он жалок, но такие, как он, дорвавшись до силы, опаснее всего. Именно поэтому я в свое время и сделал на них ставку. Самодовольно произнес повелитель тьмы. А еще они могут быть очень преданными. Тебе это что-то не очень помогло. Не выдержав, тихо ответила она, намекая на предательство. Ты что там шипишь? Илиар подошел к ней и чуть склонил голову. Не тут и себе компанию выбрала милашка. У нас очень не любят тех, кто путается с темными. Ну что, ты готова примириться с тем, какой я манипулятор и обманщик? Засмеялся Олег. «Или помощь не требуется?» Аня молчала, вконец запутавшись в себе. С одной стороны, весь ее гнев перешел на наглых светлых, которые мучили Марка ради развлечения, которые сейчас пытались запугать ее. Ей бы хотелось быть сильной. Она больше не забитая девочка-алкоголички, над которой все смеялись дома. «Теперь пусть ее боятся!» Еще раз увидим тебя рядом с этим недоумком или кем-то другим из тёмных. не посмотрим, что ты девчонка и светлая. Ты поняла? Нависая над ней, Илья нехорошо ухмыльнулся. У нас много способов сделать твою жизнь невыносимой, а ведь тебе жить вместе с нами в одном общежитии. Готово, прошептала она внутренне от негодования. Марк ей не нравился. Слишком он уж был похож на того, кто мучил ее в прошлом году. Но указывать этому идиоту, с кем ей дружить, а с кем нет, она не позволит. «Моя девочка», — с чувством прояснес повелитель тьмы. «А теперь скажи этому идиоту, что комендант пошел проверять комнаты перед закрытием общежития на час раньше, и если он не поторопится, то брага, которую они заныкали за стенкой шкафа, достанется Леденцовой, а их исключат за алкоголь в стенах Академии. «Не слышу!» Ильяр с видом хозяина положения скрестил руки на груди. «Громче, милашка!» Аня вздёрнула нос, понимая, что должно быть улыбка на ее лице сейчас совсем недобрая. «Громче! Я могу тебе только посочувствовать. Впрочем, если поторопишься, быть может, тебя еще и не исключат». Внутри все буквально замирало от страха и от осознания того, насколько она близка к катастрофе. Второй раз оказаться в мусорном баке не хотелось. «Что ты несешь? набычился парень, делая шаг в ее сторону. Комендант общежития уже пошел проверять комнаты. «Интересно, сколько ему понадобится времени, чтобы найти алкоголь у вас в комнате?» Вся веселость и самодовольство мигом сползли с Илиара. Он переглянулся со своими друзьями, а затем снова недоверчиво посмотрел на Аню. «Ты врешь. Проверка только через час». «Не хочешь торопиться? Я не настаиваю». Девочка пожала плечами и постаралась изобразить добродушие. «В конце концов, вряд ли он полезет проверять, что там у вас за стенкой шкафа спрятано». «Не полезет. Магии призовет. подсказал Олег. «Кто тебе сказал?» Взвился парень. «Будешь выяснять, или попытаешься спастись от исключения?» Она приподняла брови, предоставляя выбор. Ильяр еще несколько секунд смотрел на нее, а затем, не говоря ни слова, сорвался с места, а за ним и его друзья. Не выдержав, девочка рассмеялась. «Зря ты сюда пришла!» Марк все стоял на том же месте, низко опустив голову. «Они правы!» «Не стоит тебе связываться с таким, как я». «Самоуничтожение о тебе не идет», — хмыкнула Аня. «Выше голову и не позволяй никому с собой так обращаться. И вообще, вас же целый институт». С другой стороны, в ее мире все было точно так же. Всем вокруг плевать, если это не касается тебя лично. Даже ее классный руководитель в школе несколько раз становился свидетелем того, что у нее портили вещи, ограничивался лишь устным замечанием. «А преподы? Ведь есть же темное. Должность главы института темных магов постоянно вакантна. Кажется, уже лет пять на ней постоянно меняются ИО, и никто не хочет задерживаться», — хмыкнул он. «А поскольку за жизнь неблагополучия студентов отвечает только глава, остальные особо не лезут? Нет, вообще при них, да и при любом из преподавателей никто не посмеет что-либо выкинуть. Но они ведь не круглые сутки за нами ходят. Но вся эта травля, это надо прекратить. И кто это сделает? Да хотя бы я. Запальчиво сказала она и вдруг действительно поняла, что хочет этого. Ей плевать на все эти различия светлых и темных. Но побывав на месте жертвы, она не допустит, чтобы мучили других. И как приятно было, когда она вышла из противостояния с Ильяром-победительницей. Он убежал, сверкая пятками от одного ее слова. Ее все еще потряхивало от того, что все обошлось. В голове шумело, сердце учащенно билось в груди. Она смогла, она справилась. Можно выдохнуть, перестать бояться, и ведь она может помочь перестать бояться и другим. Может быть, это именно то, ради чего стоит окончательно помириться с Олегом. Пусть он научит ее, как стать сильнее, чтобы ставить на место подобных придурков, которые задирают слабых. «Не нужно подставляться из-за меня», парень отвернулся от нее. «Со мной все будет хорошо. Я бы и один справился». И это вместо благодарности мог бы хотя бы спасибо сказать. «Да уж вижу, как бы ты справился. Вот поэтому вас гнобят по одному. Сдался тебе этот повелитель. «Нет, серьезно. Собрались бы все вместе и дали бы отпор. Зачем ждать какого-то лидера, когда можно действовать уже сейчас? Да даже двух-трех уже меньше задирают, чем одного». Но, видимо, в ее словах он углядел какой-то совершенно иной смысл. «Да что ты знаешь!» Резко развернувшись к ней лицом, закричал Марк. На его глазах блестели слезы, лицо было перекошено от гнева. У меня мать была в партии Темного фронта, когда вдруг объявили, что повелитель готовил террористический акт, и начались аресты. Их всех просто убили. Сопротивление при задержании. А она не сопротивлялась. Я был там. Они пришли и просто убили ее. Так что не смей. Ты не имеешь права своим поганым светлым языком даже говорить о нем. Эта запальчивая речь была сказана с такой искренней ненавистью, что Аню проняло дро. что Аню проняло до дрожи. Нет, ну, не бывает все так. Плохие, светлые и несчастные, забитые и темные. Может быть, это очередная манипуляция Олега, чтобы она расчувствовалась и кинулась освобождать его? Она тяжело сглотнула, в горле встал тугой ком. Просто так никто бы не стал устраивать геноцид. Разве нет? Они ведь наверняка должны были что-то сделать, чтобы заслужить это. «Что за террористический акт?» Севшим голосом потребовала она ответа. «Да наверняка ничего не было!» Марк снова отвернулся, порывисто вытирая слезы из глаз. Вот только не его объяснение Аня хотела услышать. Она выставила вперед руку, показывая, чтобы парень замолчал. «Что за террористический акт?» Повторила она еще громче. «Да говорю же!» Аня отвернулась, закатив глаза, и раздраженно выдохнула. Марк, подозрительно прищурившись, замолчал. «У меня был гениальный план по искоренению дискриминации в магическом обществе», — неторопливо начал Олег. «Светлым не понравилось, что их могут сбросить с Олимпа. Они убили всех, кто что-либо знал об этом, а кто остался жив, угодил в тюрьму». За этими словами могло скрываться все что угодно. Аня облизала оставшие сухими губы. Убить магов всех остальных четырех стихий тоже весьма эффектный способ избавиться от дискриминации. Ты чего? переспросил Марк, настороженно наблюдая за девочкой. Ничего. Она пожала плечами и развернулась на каблуках. Пойду, пожалуй, будет нужна помощь. Обращайся. Слишком мало информации и слишком много неизвестных. Олег просто снова запутывает ее, манипулирует. Сейчас ее цель — поступить и остаться тут. А между тем, она теперь ни о чем другом просто думать не может. Интересно, в местной библиотеке есть подшивки старых газет?